47. -я. Я прочел письмо Марка дважды, аккуратно сложил и спрятал в конверт. Харрисон, Боб Берг, Ричард Салливан и Билл Фостер наблюдали за мной с тревогой. Не дать не взять врачи на консилиуме. Что ж, у них были причины беспокоиться. Что выкинет наш Джонни на этот раз? «Марк оставил в сейфе три письма», — сказал Боб Берг. Отец Мегги был адвокатом и умел обращаться с бумагами. Одно Дарли, второе Крис Уёрфи, третье тебе. Он поменял код сейфа и отправил номер жене по электронной почте. Она не могла понять зачем, пока не узнала, что случилось. Наверное, так Марк давал понять, где лежат письма. Ему почему-то не хотелось оставлять их на виду. Он не знал, кто обнаружит его тело, предположил Харрисон. Как ты, сынок? Более-менее в норме. Следователю пришлось его открыть, объяснил Харрисон, кивнув на конверт у меня в руке. Так положено. Следователю? Это формальность, Джон, они обязаны всё проверить. Друзья отsamно значительно переглянулись. Тело нашла Дарла? Нет, ответил Харрисон. Идём, тебе надо выпить чего-нибудь холодного. Мы в пятером перешли в кухню и расселись вокруг стола. Ричард открыл холодильник и налил мне стакан воды. Полицию вызвали соседи, они слышали три выстрела. Скорее всего, первыми двумя Марк привлёк их внимание. Дин с ребятами нашли его на полу в кабинете, окна были открыты. Марк всё предусмотрел. Полицейские позвонили Дарли, и она тут же приехала. Он избавил её от самого страшного, мягко проговорил Ричард. А сам ты его видел? Все члены клуба были примерно одного возраста, но с Ричардом Салливаном время обошлось особенно безжалостно. Голова доктора была совершенно белой, лицо избороздили морщины. Года 2 назад Ричард бросил курить, но десятилетия злоупотребления табаком успели загубить его здоровье. Коронер показал мне тело, прежде чем его увезли, сказал Ричард: "Твой брат не мучился". В этом весь Марк, подумал я. Он всегда тщательно планировал свои действия и добросовестно выполнял задуманное. Даже самоубийство не стало исключением. Я вспомнил наш последний разговор в медитеке. Тогда я ничего не заподозрил, но в голове брата уже наверняка вызревал роковой замысел. Теперь стало ясно, почему Марк открыл мне правду. Не хотел, чтобы я видел призраков там, где их нет. Теперь это не имеет значения. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу. Как Дарла? Нормально, учитывая обстоятельства. У неё была истерика, сейчас с ней подруга. Четвёрка снова переглянулась. Они явно хотели что-то сказать. Что-то ещё. Что? Слово взял Харрисон. Тимберт с со следователем собираются открыть дело, сами мне сказали. Им стало известно о продаже Медитека от Йена Мартинсена, надо полагать. Теперь с этим будут разбираться. Странно. Они сомневаются, что Марк покончил с собой? Нет, ну ты же знаешь, чем проще делать им больше волокиты. В разговор вмешался Боб. У этого Дина Тимберта не грамма такта, ему плевать на чувства родственников. Не надо, Боб, предупредил Харрисон. Причём тут наши чувства, насторожился я? Назначили вскрытие, пояснил Харрисон. Результаты будут в лучшем случае через неделю. Разве это законно? Я хочу сказать, если причина смерти и так известна. Законно, если имеется почва для разумных сомнений. В нашем случае сомнения микроскопические, но всё же они есть. Сказать по правде, тут я согласен с Дином. Я и сам на его месте поступил бы так же. Для меня этого было достаточно. Выходило, что из-за следствия похороны Марка откладываются, и мой ошеломлённый утратой мозг ухватился за это промедление как за соломинку. Во мне зародилась безумная надежда, что произошла какая-то нелепая ошибка, и Марк на самом деле жив. Как оказалось, потеря родителей нисколько не помогла мне подготовиться к смерти старшего брата. К такому нельзя подготовиться. Марк не мог умереть. Это было немыслимо. Против. Боб что-то сказал. Убедившись, что я не слушал, он повторил: "Ты же не против?" Вскрытие. Боб поёрзал на стуле. "Нет, не вскрытие. Я говорил, что Мегги хочет приехать и побыть с тобой, если ты не против, конечно." "Мегги." При мысли о ней меня охватило странное чувство. будто бы радостное и одновременно тревожное. Не знаю, ответил я. Четвёрка поднялась на ноги и двинулась к выходу. Боб кому-то звонил. Я сидел за столом, пока Харрисон не заглянул в приоткрытую дверь, чтобы спросить, как я себя чувствую. Я ответил, что со мной всё в порядке, и я сейчас подойду. Передо мной стоял пустой стакан. Я впился в него глазами, словно хотел сдвинуть целой мысли